Глава 11. Рыдали за окулицами песклявые гармоники. «Ох ты да ух ты! Ехал парень с ухты!» Ехали ухтинские парни. Сапоги в гармошку, губы отвисли, пьяные, и роняли с телег егерские фуранки. Винтовки у них русские, ружья ижевские, автоматы английские, пистолеты германские, гранаты французские, зато самогонка своя, карельская. Ох, излющая самогонка! Как хватил стакан, так сразу брысь в канал. Ти-ти-ти, лошадей. И кони неслись все в бешеном кислом мыле. Ухта, столица великого всекарельского государства. Топятся бани над озером. Голые бабы, распаренные до красна, бегут по душистым тропинкам, с визгом, кидаясь в воду. А за ними егеря, тоже голые. Пищат бабы когда их щупают в мутной воде. В крайней избе под петушком резным правительство и господа министры. Вроде Сенат. В сенцах бутылки с коньяком светским. Иногда в разговоре нет-нет, да и собьются по старой памяти на русский язык. Болтают на русском, ибо финский им вновь. Со стенки из дешевого багета, скорбными глазами мученика взирает на Сенат, Чехоточный Алексис Киви. Вот уж никогда не думал этот святой человек, что попадет в такую грязную компанию. Впрочем, это закон истории. Любое движение, самое подлое, всегда пытается связать себя с именами, которые дороги в народе. Выскиваются фразы, листают желто-интимные письма. Хотя бы слово, похожее на то, что говорят сейчас за бутылкой шведского живодера. Корьеля. Мурмания. Аркангелия, Канталахти, Пиетаре, Куда ни ступишь, везде найдешь следы финских племен. И не там ли, где бушует кивач, жил добрый майнин. А в Ухте его матушка. В округе Ухты деревни и хутора. Лесосплавные делянки. Всюду лют и пекут блины из белой американской крупчатки. На стенах изб, в сенцах и на заборах висят листовки, опечатанные в сердоболе. Там, в этом крохотном городке, идейный центр всекорельского движения и Севистус Сиура, общество просвещения, просвещает Карелию ножом и пулей. Только в этом краю учителя и врачи были убийцами. Непонятно, как это сложилось исторически. То ли виновата Севистус Сиура, то ли сама лесная дичь делает из человека зверя. Но именно в эти годы здесь самые дикие хулиганы были из числа учителей, и сельских лекарей. Ладно, поют гармошки в руках бандитов. перевесели в доме на краю лесной деревеньки. Вокруг глушь, мох, ох, вздох банного лешего. Далеко до железной дороги, далеко до большевиков. Сам сатана в эти края не доплюнет. В сенях лежат сваленные груды рубахи на Мешки с мукой, цинковые ящики с патронами. Учитель Мика, бежавший с мурманки, пьет первач и заедает огонь спирта прошлогодней клюкой Отбивка. Вот в эту деревеньку и зашли, попав словно кур в ощупь беглецы из Печенгского лагеря. Две винтовки, еще юнкерские, торопливо расстреляли обоймы и замолкли. Пленок для начала избили до полусмерти и велели бежать на колокольню русской церкушки. Снизу захлопнули люк, поставили у двери часового, и тогда учитель Мика сказал. Наливай. Эх, хотьте! рвани, любимую". Растопырив пальцы босых ног, хорошо запел монтер хоть те». Про то, как топится баня над озером, как плещется в сетях сонная рыба, как сладко пахнет сеном на карельских покосах, как скачут золотые белки на елках. Хорошо пел, подлец. Будто и не был бандитом. Вставала в его песне Карелия. Прекрасная страна с прекрасным народом. Эх, если б не этот монтер Хотти. Эх, если б не этот учитель Микка. Церкушку просвистывало ветром, дующим над лесами. Болталась веревка от языка колокола. И сам колокол был старенький, уже треснутый. И по краю его шла старинная надпись. Завод Петрозаводский. Волею Божией еще при Петре Первом отлил этот колокол из пушечных отходов. И виделись с этой колоколенки дымы баталий. И шагали петровские гренадеры в красных чулках. А круглые гранаты дымились зажженными для боя фитилями. Хорошо бы, подумал Небальсин, этих гренадеров сюда. С одного конца впустить в деревню, а с другого выпустить. Места бы живого здесь не осталось. Откинулся люк. На две ступеньки поднялся в колокольню часовой, присел на пол, оглядел всех и поманил пальцем отца дизелиста. «Иди на раскойра, с тебя и начнем», добавил по-русски. Было видно, с высоты колокольня, как часовой внизу ткнул монаха прикладом и велел бежать до избы с начальством. Его никто даже не сопровождал. Бегущий от колокольни отец дизелист Служил хорошей мишенью. Ветер раскачивал язык колокола над головами людей. Что думалось тут каждому? Многие, ведь Россия страна большая, и один помнил разливы Оки, другой троги Урала, степи донские, хутора полтавские, яблоки псковские, меды муромские. У каждого ведь было свое, детское, молочное, первое. Все то, что навеки связывало его с этим гигантским простором от океана до океана, И все это было для каждого. Просто Россия. Грянул выстрел. И Лычевский, корчась лицом, всплакнул. Прикончили нашего долгогривого. Безобидный мужик был. Все стартерем молол мне. Будто нищий о своей торбе. Еще выстрел. Еще. Рвануло потом сразу пачкой. Да что он? Удивлялись на колокольне «Железный, что ли сколько пуль на одного хайдокаля. И было видно, как вышибли отца дизелиста из СБ. Своем монашек бежал обратно к храму. Вот уже и шаги его по витой лестнице. Скрипнул люк. Он поднялся и показал свою руку. Вместо пальцев лохмотик кожи и костей. На серой доске капала кровь. «Сломали руку!» Простонал отец дизелист. Правую, родименький, ведь мне больно-то как. О, Господи, за что? Терпи, батька. Чего стреляли-то там? Для остраски. Да лучше бы убили, чем без руки. Велели следующему идти, любому, кто пожелает. Да, после такого трудно решиться. Бросили жребий, выпало эти Лычевскому, писарю с дивизиона эсминцев. Матрос поцеловал тех, кто ближе к нему стоял, и спрыгнул в люк. Ушел. Выстрелов не было. Но Ефима Лычевского больше никто не увидел. Тихо ушел человек из этого мира, еще недавно объятого им с высоты старинной колокольни. Часовой крикнул снизу. Эй! «Москалей! Инженерного давай, что ли?» Отец-дизелист хватал Небольсина здоровой рукой. «Ты вот что, не перечим, не надо. Это не люди, звери». «Что хоть спрашивают-то?» Подавленно спросил невольсин «Да отка один в сенцах на гармошке играет, а второй...» «Он мне второй-то и говорит. Красный?» «Нет, отвечаю. Бог миловал». Белый пытает, и не белый, говорю. Ну, тогда выходит ты красный. И палку просунул меж пальцев и пошел ломать на столе. Больно-то как, господи. Че там, понятелите? Выкрикнул часовой, поторопливая. Небольшин прошел через всю деревню. С ненавистью глядели на него узкие окошки. Босые пятки так приятно баламутили пыль. И думалось: Иш, а куда идешь? Да че ж хорошо, просто вот так идти. Он шагнул в сенцы. Прохладной. Гармониста уже не было здесь. Постучал в двери горницы. Ходите, раздалось, смелее. Он переступил через высокий порог, и первое, что увидел, это кровавый след, будто кровавым виником провели по чистой половице от стола до порога а в углу валялась бескозырь Лычевского, и на ней золотом лейтенант Юросовский. За столом сидел молодой человек в белой рубашке, опоясанный ремнем, на шее его был развязан галстук, чтобы дышать было легче. Быстрый взгляд из-под белесых подвижных бровей. «Здравствуйте», – первым сказал учитель. «Здравствуйте», – вежливо отозвался Небольсин. «Садитесь. В ногах правда нет». Так, кажется. Так. Стараясь не наступать на кровь, инженер-путеец прошел до стола, сел. Мутно просвечила в бутыле самогонка. Сбоку блестел револьвер. Оружие лежало под локтем учителя спокойно, надежно. Никто не возьмет. «Вы меня не узнаете?» «Нет», — ответил Небальсин и страх сковал его члена под спокойным и жестким взглядом незнакомца. Карандашики, тетрадки. Не помните? Нет, я ничего не помню. Этот ваш монах сказал, что вы бежали из Петсену. Да, к чему скрывать? Мы бежали из печенги. От англичан? Улыбнулся учитель. Да, от англичан. Вы не бойтесь, сказал учитель. Англичанам мы вас не выдадим. Они хотя и в одном строю с нами, но топчут сейчас священную карельскую землю. Белогвардейцам мы вас тоже не выдадим. Они претендуют на Петербург и на Петрозаводск. А эти города наши и уже включены в финно-карельскую систему. Вы, может быть, думаете, что мы вас отпустим к красным? Учитель выждал с минуту, отпил самогонки. «Не хотите?» – предложил. «Нет», – сказал Небольсин. Рука лохтаря шлепнула сверху по пробке. «К большевикам», – сказал, кидая в рот горсть клюквы, – «мы вас тоже не пропустим. Они наши злейшие враги». Скривился, наверное, от клюквы. И добавил. «Запомните это место. Деревня Мехринга, Ухтинской волости». Здесь вы останетесь. Еще раз, по старой дружбе предлагаю. Хочешь выпить? Между нами я не помню никакой дружбы и совсем не понимаю, чем вызвано все это. Кровь, пальцы. Зачем вы изуродовали монаха? Он не большевик, не белый, не англичанин. Страсть к технике, желание добраться до заводов вот единственное, что толкнуло его на путешествие с нами. Учитель встал и подошел к стене, где висела карта. Ваш партизанский отряд нарушил границу Великого Карельского государства и показал карандашиком, где именно они нарушили границу. — Что полагается? — спросил. — вооруженный переход границы в военное время. Ты знаешь? — Не знаю, — ответил небольшой. Тебя. И твоих бандитов поймали на нашей священной земле. Неправда. Нас, русских, поймали на русской же земле. Это было раньше, сказал учитель. И подтянул ремешок на поясе. Сейчас совсем другое дело. Ты не выкручивайся. Выходит, ты не признаешь законного ухтинского правительства. Мне кажется, насколько я понимаю в политике, Правительство существует законно, только то, которое находится в Москве. Но в Москве Ленин, выкрикнул учитель, брясь за палку. Небольшин сразу стал бояться этой палки. А я, ответил он, не виноват, что именно Ленин стоит во главе России. И мы шли по русской земле, и русские избы вокруг, и русские церкви, и русские петухи. Поют по утрам. Жесткий удар сапогом в живот обрушил его на пол. Ух, и подлец, сказал небольшин, поднимаясь. Ты прав. Я тебя вспомнил. Ты был учителем на разъезде. Школа твоя была в вагоне. Ты, сукин сын, еще значок русского университета носил на пиджаке. Я тебе тетрадки и карандашики по конторам стрелял, чтоб ты мог детишек учить. А ты говорил мне спасибо. Что ж ты сейчас делаешь, сволочь худая? Какая там ухта, какое там правительство? С ума ты сошел, что ли? Дай руку, правую, велел учитель. И под взглядом его спокойных глаз Небольсин потерял волю. Протянул ему правую руку. Палка прошла между пальцев. Один палец сверху, другой снизу. Получились костоломные клещи. Рука инженера легла на край стола. Сейчас затрещат его кости. Лоб Небольсина заливала холодным потом. — Послушайте, — спросил он. — Но почему вы так спокойны? Учитель приветливо улыбнулся. — А почему мне надо быть взволнованным? — Погодите, — сказал Небальсин. — Вы сейчас будете уродовать мое тело. Мне будет больно. Я живой человек, и я буду кричать. Неужели даже мой животный вопль боли не станет для вас противен? Я бы вот так не смог. Я бы лучше убил. Учитель весело рассмеялся, ослабил палку в пальцах. Теперь ты послушай, сказал он. Мы воспитываем в людях новую форму государственного влияния. Ужас. Нас мало. А вас, москалей, много. И потому мы должны быть жестоки. Это наше историческое право, и никто нас не упрекнет за это. Правая рука всех, кто не служит нам, должна быть раздроблена, чтобы ты никогда уже не смог выстрелить в нашу сторону. Отрезкой боли бальсин дико заорал. «Не кричи», – сказал учитель. «Тебе же лучше. С раздробленной рукой я тебя выпущу отсюда живым, а не как матрос. «Я левша», – неожиданно для себя произнес Небальсин. «Левша», – не поверил учитель. «Если не врешь, то возьми коробок спичек и чиркни спичкой». Коробок лежал рядом с револьвером. Небальсин левой рукой взялся за револьвер, выстрел, и долго стоял пораженный тем, что сделал. Было тихо в деревне. Видать, к выстрелам здесь привыкли, тем более в этой избе. Голова учителя лежала в миске с клюквой, и красный сок раздавленных ягод мешался с кровью и мозгами. Небольшин жадно притянул к себе бутылку и налил полный стакан самогонки. Жадно выглотал, как воду, и вышел. Спокойно. Сам, девясь своей смелости, он прошел опять через всю деревню. Возле церкви часовой встретил его словами. «Живой, кажись». «Жив». «Вот видишь», – засмеялся лохтарь. – «а ты, дурак, боялся. Кого следующего отогнать?» «Тебе велели прийти». «Мне?» «Ну да. Иди». Он поднялся наверх. Все вглядывались в его руки. «Нет», – сказал Небольсин. «Бог миловал» и показал матросам револьвер. «Я его убил. И теперь мне страшно, товарищи» с Чесмы цепко выхватил револер. «Отдай, шляпа! Братцы, за мной! Тихо! Без шухера!» Из этой деревни, чтобы она горела, вырвались. Это было чудом. И все внимание маленького отряда теперь сосредоточилось на осторожности. Древняя земля русской Карелии вдруг обернулась для них чужой враждебной территорией. И очень нежно все заботились о руке отца дизелиста. Бедняга, как ему было больно, как он боюкал ее по ночам, словно младенца, как убивался от горя. Думал, механику знать буду. Православный. Куда же мне теперь, если без руки? Даже перекреститься и то не смогу более. Шли с большой опаской. Да че ж страшное было время, год девятнадцатый, год братоубийственный. Отбивка. В черных сетках, опущенных с касок на лица, люди выглядят странно. Ничто не спасает от комаров. Гнус – самое страшное на севере. И дым костра не поможет. И напрасно полковник Букингем берет на палец массе с баночки с особым антимоскитным кремом, что прислал ему недавно женой из далекой Шотландии. «Так на чем же мы остановились?» – спросил Букингем. «Мы говорили», – сказал Сыромятик. О самой страшной форме борьбы в мире, когда брат встает на брат. Я плохо знаю историю Англии, все, что когда-то учил в гимназии, позабыл. Но помнится, что вы, англичане, тоже не можете похвастать безмятежным спокойствием. Хотя бы кромвелевские войны. Потом драки с ливеллерами в парламенте. По-моему, не было еще народа, который не вписал бы в книгу своей истории войны гражданской. Самой свирепой. И вот сейчас дописываются последние ее страницы в моей любимой и несчастной России. Намазав лицо, Букингем протянул баночку Сарамятиеву. «Полковник, не будете?» «Нет, спасибо. Тут от костерка небольшой дымок. Да я от них веткой, веткой. Это ужасно, полковник», – заговорил Сарамятиев далее, всматриваясь в сизые сумерки ночи. «Когда мой поручик Маклаков стреляет пленных красноармейцев», Я думаю, а какая у него будет старость? Что он вспомнит в последние свои часы? Как можно смотреть в глаза народу, если ты убивал свой же народ?» Сарамятев озлобленно стал хлестать себя веткой ольхи. «Пойдемте в баню, полковник», – предложил вставая от костра. «Там хоть можно запереть двери и убивать этих паразитов поодиночке. Костер, видать, не спасет, а ночь только начинается». В дымной, горьковато пахнущей веткой баньке стол накрыт газетами. Лежат карты. Светится лампа пятилинейка. Издалека неустанно бьет артиллерия. Это британские гаубицы, недавно прибывшие на Мурман, проводят тренировки ночных стрельб, уже третий день расстреливая скала над озером. А в крохотном окошке величиной с книжку колышутся темные, лохматые, как медвежьи лапы, сочные еловые ветви. С вашего разрешения сказал Букингем, заваливаясь на банный полок. Я прилягу. Не возражаете, полковник? Пожалуйста. Вам завтра уходить? Да, задумался Букингем. Я, впрочем, мыслю несколько иначе, сказал он в продолжении разговора. Вот вы завели речь о войне братоубийственной. Русский против русского. Я не представляю себе, как я англичанин убивал бы англичан. Для меня здесь все чужое, и мы не собираемся тут задерживаться. Королевство островов потерпело поражение. Это пора признать. Но вот на днях я пойду на Колицкий район против партизан. И какое мне дело до русских партизан? И мне все чаще мыслится. Вот вы, полковник, очень милый человек. С вами приятно беседовать. Но почему так случилось, что мы сидим не дома, а в этой бане? Кто мы такие с вами, полковник? Букинге. Не ходите на Колец. — неожиданно сказал Сарамятиев. — Приказ, — тихо ответил ему британец, — вас убьют там. — Возможно. — Вы еще не знаете, что русский человек — природный партизан. Он всегда партизан лучше, нежели солдат. Вы будете разбиты. — Приказ, — прошептал Букинген, закрывая глаза. Кулак Сыромятева с треском опустился на доски стола. «Не надо!» – сказал он. «Не все же приказы исполним. Мне труднее, нежели вам, и то я нашел в себе силы отказаться». С далекой платформы, затерянной в глуши, гугукнул паровоз. «Ах!» – подумалось, где же те вечера на даче в Лигове? А рядом жена и дети. Также светила лампа под абажуром. И далекий гудок отзывался в сердце тревогой и радостью. Желтые пятна вагонов, будто искры в темной листве. И все проносится вдаль, к голубым и заманчивым морям. «Где этот мир?» – глухо произнес Сарамятев. «Я русского языка еще не знаю», – засмеялся Букинген. «Ах, извините, полковник», – стряхнулся Сарамятев. «Я немножко задумался. Так, кое о чем». «О свою. Шевельнулись за окошком ветви, и в баньку согнувшись, шагнул поручик Маклаков, перетянутый ремнем в осиновой талии. «Сволочь!» И шлепнул на лавку фуражку. «Что с вами, поручик, вы ранен?» «Ну да, самое мясо!» «Что случилось?» «Какая-то банда шляется здесь!» Сейчас мы их взяли, двух шлепнули в перестрелке, и меня, вот видите, прям в мясо. Хорошо не по костям. Вот вам, повернулся Царамятев к англичанину, продолжение той же истории. Куда и где? Сколько там, ручью? 18, господин полковник. Откуда они, вы их спрашивали? Молчат, как бараны. Жрать стали просить, а я не дал. Царамятев потянулся к лампе, прикуривая. — Поручик, — сказал Похтядыму: вы ведь еще молоды, учились в благородном заведении. Откуда у вас такое сердце? — У меня сердце железное, господин полковник. — Это очень плохо, господин поручик, что сердце у вас железное. — Дайте. Дайте им пожрать, что ли. — Ладно, дам, — ответил Маклаков. — А куда их потом? Но строительство аэродрома или сразу шлепнуть? Погодите, они еще не опомнились после боя с вами, а вы уже загоняете их аэродром строить. Сраметьев перевел эту фразу для Букингема на английский, и Букингем долго смеялся, прыгая спиной на черном банном полке. Идите поручик, утро, вечером мудренее. Маклаков ушел, Букингем уснул. Сараметев, взяв ольховую ветку, покинул баньку. В раздумьях он добрел до раздвижного ангара, в котором временно разместили арестованных. «Открой!» – велел часовому и шагнул внутрь. Было темно. Включил фонарик. Узкий луч побежал по спинам людей. Они поднимали голову от земли, загораживались от света ладонями. «О!» – замер вдруг луч фонаря. «Отец жилист. «Здравствуй, святой человек!» — Я полковник Сарамять. Разве ты меня не помнишь? Я не раз бывал в гостях у отца и Анафана, когда командовал районом на Пазрике. — Что у тебя с рукой? — Фина, простонал отец-дизелист. Сарамять осветил фонарем почерневшую руку монаха. — Гангрена. — Да, брат, ныне по лесам ягодки собирать опасно. Видишь, вон, в отдалении огонек. Беги по тропке, там англичане. Протяни им свою несчастную лапу и назови только мое имя. Сырометь, они тебе сделают все. Там их врачи, хорошие врачи, и станут пилить руку, не возражай. Они не со зла, они просто врачи, и ты им подчинись. Монашек скуля убежал по темной тропинке к лазарету. Так вы, ребята, судя по всему, из печенги? Спросил сырометь. Тогда вы герои. Прошли сотни верст, где только волки до да олени шныряют. Хорошо, ничего не скажешь. Здорово прошагали через Лапландию. о, -о, -о, -о удивился полковник. Вот и вы, небольсин, очень рад. Фонарь сразу погас и в полной темноте Сарамятев сказал. Небольсин, завтра я желаю вас видеть. Мне нужно кое-что сообщить. Отдыхайте, ребята, и не бойтесь. Вам здорово повезло. Спокойной ночи. Удром Небальсин был проведен в баню. Стол уже был накрыт к его приходу, и полковник соромятьев велел ему. Ешьте. Небальсин ел. Сарамятев, согнувшись, мерил узенький проход между каменкой и полком. Зеленой светлеца сочился через окно. Как мне начать? Остановился полковник. «Пожалуй, так. У меня кончилась злоба. Ее хватило ненадолго. Я остановился и озираюсь. Вокруг лес и кровь. Тупик!» Сказал он и Небальсин вздрогнул. Он вспомнил пить Уроника: «Из тупика надо выходить», — продолжал полковник. «Пока не поздно. Иначе я буду осужден навсегда застрять в тупике». Но я не поручик Маклаков. Мне, слава богу, уже 50. И надо выправлять то, что сломалось. Совесть. Вот. А почему вы не едите, Небальсин? Я растерян. Я не понимаю, для чего вы мне это говорите. Дайте руку правую, сказал Сырометик. Что с ней? То же, что и у отца дизелиста. Только не успели доломать. «Сейчас одни безумцы, вроде большевиков, рискуют заходить в эти леса», – сказал Сараметев. «Мало того, что большевики умудряются вести ответную контрпропаганду среди бандитов, кемский комендант, барон Тизенгаузен, был отправлен англичанами против Ухты и пропал без вести со всем отрядом». Сараметев сел напротив инженера и спросил. «Вы большевик? Тайный? Только не отрицайте этого сейчас». Я был сочувствующим большевиком, ответил Небальсин. Но после всего, что довелось пережить, я стану большевиком. Вы им станете, сказал Сараметьев, тряхнул головой. Я отпущу вас к Спиридонову, но только вас. Остальные останутся у меня, как заложники. Скажите Спиридонову, что я прошу о встрече с ним. Если он согласится на встречу, я отпущу заложников. Почему вы не идите? Я не могу, черт возьми. Вы мне задаете какие-то загадки. Вот масло. Придвинул тарелку Сырометев. Намажьте погуще. Вы масло давно не видели и, попав к большевикам, долго не увидите. И вы слабый человек, небольсин. Не обижайтесь, что я говорю вам это. Но вы еще окрепнете. Вы молоды. Скажите Сперидонову, что от свидания его со мной зависит судьба не только моя, но и многих людей, одетых в такую же, как у меня, шинель славяно-британского легиона. Вытянул руку и положил ее на плечо инженера. Небольсин, вы сделаете это? Я теперь все сделаю, ответил ему путеец. Полковник вынул из кармана пропуск. Точно такой же, какой Аркадий Константинович когда-то доставал в Мурманске для своего покойного брата. Это был пропуск на право вхождения в советскую рабоче-крестьянскую Россию. Спрячьте его поглубже», – посоветовал Сыромятьев. «На нашей стороне вас проводит мой верный человек. А это пригодится на всякий случай, в избежание недоразумений на стороне большевицкой. Вас с этой бумажкой никто пальцем не тронет». Небольсин поднялся, стукнувшись о низкий потолок. «Полковник!» «Зачем все-таки вы меня позвали?» «Только за этим». «Только за этим?» «Да. Ну и притом никогда не вредно начинать долгий опасный день с хорошего английского завтрака». «Итак, я жду ответа от товарища Спиридонова. Или пан, или пропал. Прощайте». Дорога через фронт оказалась совсем нетрудной. Полдень полдень уже ступил на улице Петрозаводска. Отбивка. он говорил так. «Измазался в нашей крови, а теперь... Я ведь знаю, что он хочет от меня добиться. Чтобы мы его приняли обратно в нашу армию. И совесть, видать, пошаливает». «Впрочем, — спросил Иван Дмитрич, как он хоть дьявол выглядит?» «Хорошо». Ему, сукину, сыну, конечно, хорошо. Он говорит, что время злобы прошло. И началось отчаяние. Я его понимаю. Как же? Пошел он. Просто материться не хочется. Теперь мы сами с усами и без него справимся. Иван Дмитриевич, возразил небольшим: не надо забывать, что 17 человек, прошедших через каторгу, будут ждать и мучиться. «Они же твои бойцы, ты их не оставишь!» он горько улыбнулся. «Вот видишь, инженер, какой он хитрый, этот бес Сараметьев, Ведь он знает, что ради своих я с самим чертом пойду на любовное свидание!» «Да, подделал он меня на крючок, но до чего же ловкий мужик!» За окнами зеленел Петрозаводск, весь в цветении садов, и было так отрадно ощущать покой бытия, Теперь он дома. В этот день немногое обговорили, о многом переспорили. Это был хороший день. Для Небольсина и для Спиридонова тоже. Аркадий Константинович уяснил свое положение на стороне большевиков. Спиридон уже получил инженера на магистрале, который его никогда не подведет. И магистраль он знает отлично. А куда мне теперь? спросил Небольсин. Нам от тебя отвечал Спиридонов, не требуется ни стрельбы, ни пафос. Езжай на депо. Там рабочие складывают бронепоезд. Инженеры там больше саботажники, тянут, спецов мало. Но есть слесаря, Сормовские и Обуховские, которые давно из Мурманска, еще при Ветлинском удрали. Они тебя знают. Вот ты с ними сцепись в одну шестеренку и давай, Константинович, давай как можно скорее, нам бипо, во как, позарез нужны. Потом, когда прощались, Спиридонов задержал Небольсина. «Я понимаю», — сказал он потупясь. «Тебе после печеньки подкормиться бы не мешало». «Да уж извини, брат, у нас ничего нет. Вот погоди до осени, картошка вырастет, опять же сады уберут. Как-нибудь выкрутимся, не подохнем». Небольсин пожал ему руку. «Знаешь, Спиридонов, не городи ерунды. Мне ведь известно, что у вас ничего нет». И не за хлебом я пришел к вам. Он стал налаживать на заводе бронирование платформ, годных для установки орудия. Пришлось кое-что почитать, не все было ему знакомо. Он вспоминал французский бронепоезд, который прорывался по Мурманке до самой Званки. Эдакая лавина брони или тых колпаков, не знающих преград. Красный Бипо получался неказистым, но хотелось придать ему особую мощь и жизнестойкость. Потекли дни трудный, в грохоте, в голоде, в огне он не узнавал сам себя. Небольсин сильно изменился.